Эпилог, 1982 год. Прошло 10 лет с тех пор, как я закончил истории пробуждений. 10 лет, в течение которых я продолжал работать с теми же больными, число их, к сожалению, неумолимо сокращалось, и наблюдать их реакцию на леводопу. Мне постоянно задают самые разные вопросы, но главное звучит так. Живы ли те необычные больные, которых вы описали? Что вы думаете о Левадопе теперь по прошествии стольких лет? Относитесь ли вы к этой теме так же, как относились к ней, работая над книгой? К моменту выхода в свет пробуждений умерли 7 пациентов из тех 20 историй болезни, которых я привел в книге. Из оставшихся 13, продолжение истории которых привожу в эпилоге, к настоящему времени умерли еще 10 человек. Одна из пациенток, Марта Н. Умерла в октябре 1981 года, когда ее вторая история была уже написана. Поэтому к ней, как и к истории Роланду П., мне пришлось добавить печальный конец. Таким образом, на сегодня в живых остались только трое моих пациентов Эстер И., Мириам Х., Герти Эл. И они живут полноценной, радостной жизнью. 20 больных, описанных мной в «Пробуждениях», представляют собой лишь малую выборку из гораздо большего количества. Некоторые из них бегло упомянуты в сносках. Это Сеймур Л., Фрэнсис М., Лилиан Т., Лилиан В., Морис П., Эдит Т., Розали Б., Эд М., Сэм Г. и другие. Но были еще многие и многие, о которых я не стал рассказывать читателю. Помимо трех описанных в «Пробуждениях» пациенток, в госпитале Маунт Кармель в настоящее время находятся еще около 30 больных, перенесших литургические энцефалиты, страдающих постэнцефалитическим синдромом. Многие из этих больных поступили в госпиталь еще в 20 и 30-е годы. В дополнение к ним, за последние 15 лет, особенно после публикации «Пробуждений», «Я принял в Маунт-Кармель еще 20 пациентов с постенцефалитическими поражениями». Таким образом, даже сегодня, через 65 лет после начала эпидемии, в госпитале находятся более 50 больных, перенесших сонную болезнь, большинство из которых, по вполне оправданным показаниям, получают леводопу. Несколько таких больных были переведены к нам из других госпиталей и психиатрических клиник, где они находились с неверными диагнозами, включая диагноз шизофрении. Нет сомнения, что их судьбу разделили тысячи и тысячи больных, страдавших пост синдромом с явлениями кататонии, паралича взгляда, кризов и так далее, То есть больных с шизофреническими симптомами, но без истинной шизофрении. В дополнение к центральной колонии таких пациентов в Маунт-Кармеле, под моим наблюдением находятся еще около 30 больных в других больницах и пансионатах, а также больные, до сих пор находящиеся на амбулаторном режиме, как, например, Сесил М. Мне неизвестно, чтобы другие врачи по прошествии стольких лет после эпидемии сонной болезни наблюдали и непрерывно лечили более 80 больных с постэнцефалитическим синдромом и в течение такого длительного периода времени наблюдали эффект хронического применения леводопы. Я, как и мои больные, последний свидетель уникальной ситуации — пять десятилетий сна, за которыми последовало более 12 лет пробуждения. Вообще, несмотря на неизбежный и печальный приход неумолимой старости, хроническое недомогание и смерть, Я стал оптимистичнее смотреть на вещи, чем это было, когда я приступал к написанию пробуждений, ибо увидел значительное число больных, которые после всех превратностей начального назначения Леводопы смогли все же достичь и долгое время поддерживать исключительно хорошее самочувствие. Такие больные пережили длительное и устойчивое пробуждение и в настоящее время наслаждаются возможностями жизни, что было невероятно немыслимо до введения в практику леводопы. Несколько таких больных – Эстер И., Мириам Х., Герти Л — среди тех, о ком я расскажу ниже. Но помимо них, мне известны дюжины пациентов, которые уже более 10 лет ведут бодрую жизнь и могут надеяться жить так до конца своих дней. Мне бы очень хотелось рассказать и их, очень часто счастливые истории. Но я могу лишь кратко упомянуть о них и иногда вспомнить о них в сносках. На самом деле, постэнцефалитические больные с весьма тяжелым течением заболевания могут получить больше пользы от поддерживающего лечения леводопой, чем пациенты с обычной болезнью Паркинсона. Для этого есть много причин. Наши страдающие постэнцефалитическим синдромом пациенты, когда их начали в 1969 году лечить леводопой, были в подавляющем большинстве случаев моложе, чем больные обычным паркинсонизмом. Страдая столько лет, они приобрели громадный опыт, стали мудрее, прекрасно ориентировались в путях развития болезни и обучились множеству способов борьбы с ней. Они стали... Закаленными бойцами, более сноровистыми и опытными, чем пациенты с обычным паркинсонизмом. И, наконец, в своей основе фундаментально в болезнь Паркинсона всегда прогрессирующее страдание, а постанцефалитические синдромы часто исключительно статичны, и если такой больной может приспособиться к лечению и получает пользу от этого, он может сохранить достигнутый уровень здоровья до конца жизни. Эти общие соображения я проиллюстрирую историями болезни, которые привожу ниже. Переходя от специфических к более широким и глубоким рассуждениям, обсужденным в разделе перспективы, я должен сказать, что хотя и готов повторить то, что писал в то время, хотя мои чувства и отношения к проблеме остались теми же, я все же пытался достичь и порой с успехом углубленных и одновременно более простых формулировок, чем те, что создал 10 лет назад. Такие формулировки, пусть они кажутся теоретическими, всегда основывались на опыте и проверялись опытом, ибо он и только он является пробным камнем в реальности. Ежедневная рутинная практика клинической медицины, хотя, возможно, это только мое мнение, требует теоретического и даже философского взгляда на вещи и неизбежно приводит врача к необходимости обретения такого взгляда. То, что медицина обеспечивает философское образование гораздо более истинное и лучшее, нежели это может сделать самый изощренный философ, стало для меня восхитительным открытием. Сейчас мне кажется странным, что это понятие не получило широкого распространения. Ницше был практически единственным философом, который видел основание философии в понимании или непонимании законов человеческого тела, что прямо указывает на идеал врача-философа. До тех пор, пока врачевание заключается в простом назначении лекарств, в нем мало искуса интеллекта и мышления. Врач — это нечто большее, чем управляющий физикой тела. Если бы леводопа была или оставалась адекватным или совершенным лекарством, если бы любое средство или лекарство, любой чисто медицинский подход смогли навсегда решить проблемы этих пациентов, то не было бы больше конкретных медицинских клинических ситуаций, над которыми пришлось бы столь долго думать и размышлять. Именно в той мере, в какой ограничены лечебные возможности леводопы, а ограниченными являются все без исключения химические подходы, вся лекарственная медицина, возникает частная проблема существования больного с постенцефалитическим синдромом и не менее распространенные примеры частных проблем существования и жизни больных, вообще получающих лекарственное лечение по какому бы то ни было поводу. На фоне этого повального явления… Возникает потребность в других формах осмысления, понимания и терапии, которые должны выйти за рамки лекарственного подхода и вообще за рамки того, что обычно, в силу коренившейся привычки и удобства называют медициной. В дополнение к конвенциональной медицине нам нужна медицина более глубокого сорта. Медицина, основанная на глубочайшем понимании организма и жизни. Эта потребность наиболее ясна и насущна в отношении неврологических и нейропсихологических заболеваний, а точнее больных ими страдающих. Глубочайшим новатором на этом поприще, новатором этой радикально новой медицины, был великий Лурия. Однако экстраординарные пациенты, состояние которых мы обсуждали на страницах пробуждений, породили проблемы, которые никогда не рассматривал даже Лурия. Этими проблемами, теоретически и практически, занимался чрезвычайно скромный и серьезный человек Джеймс Пердон Мартин, автор очень важной и прекрасной книги, основанной на многолетних наблюдениях постанцефалитических пациентов в Хайлендском госпитале. Мартин 1967. Он понимал этих больных, как никто другой. Понимание это было основано на преданном, тщательнейшем и бесконечно терпеливом наблюдении, чистой и бескорыстной любви к этим людям в соединении с глубочайшими знаниями физиологии и великолепной интуицией. Его прозрения имеют как фундаментальный теоретический интерес, так и буквально спасающую жизнь важность. Он пишет как больные, которые в ином случае оставались недвижимыми, обретали возможность и способность двигаться с помощью бесконечного разнообразия методов. Иногда их надо было слегка покачивать, иногда давать им в руки какой-либо предмет. Но самым волнующим было применение внешних регуляторов или команд, как, например, нанесение на дорожку для ходьбы последовательно расположенных поперечных линий. Медицина такого рода является радикальной, поскольку физиологична, а также деликатна и непосредственно направлена на регуляцию функции. Она радикальна, потому что является скорее активной, чем пассивной, пациент перестает быть пассивным объектом получаемого лечения, а становится субъектом, осуществляющим собственное исцеление. Она радикальна и рациональна, потому что апеллирует к универсальным процессам и процедурам, которым может обучиться каждый пациент и использовать их к своим пользе и выгоде. Это активная медицина, приглашающая больного к сотрудничеству с врачом. Медицина, объединяющая больного и врача в целях совместного обучения, преподавания, общения и взаимопонимания. У этих больных использование Леводоп или любого другого конвенционального и чисто эмпирического лекарственного лечения терапию надо дополнять методами универсальной и рациональной медицины, медицины Лурии и Пердона Мартина. Пердон Мартин, как и Лурия, занимается поиском алгоритмов, то есть универсальных процедур для искалеченных неврологическими страданиями больных. Такие алгоритмы исключительно важны – все же недостаточно и ущербны. Я не уверен и не думаю, что нужны какие-то супералгоритмы, обладающие все возрастающей силой и эффективностью. То, что нужно, то, в чем нуждаются все без исключения больные, намного проще любого алгоритма, но может позволить пациентам двигаться и делать что-либо гораздо лучше, чем любой самый прекрасный алгоритм. Что же это за тайна, которая работает при использовании любых методов и процедур, но, по сути своей, разительно отличается от алгоритма или стратегии? Это искусство. У Навалиса есть отличный афоризм. Каждая болезнь есть музыкальная проблема. Каждое исцеление есть музыкальное решение. Это абсолютно верно и носит оттенок сенсационности у больных паркинсонизмом и постэнцефалитическим синдромом. Мы видим пациентов, которые не способны сделать даже один шаг, но могут танцевать с наивысшей легкостью и грацией. Мы видим больных, которые не способны к членораздельной речи, не способны произнести ни одного слова, но могут без труда петь, придавая музыке полный объем, внося в нее все богатство и тонкость интонации, все чувства, которые должна вызывать эта музыка. Мы видим больных, которые запинаются, тормозят или испытывают судороги во время письма, то есть больных с микрографией. И все это происходит до тех пор, пока они, причем совершенно внезапно, не проникаются тем, что делают. И тогда почерк их становится, как раньше, ровным и четким. Они вновь обретают то, что Лурия называл «кинетической мелодией письма». Мы видим, и я не перестаю восхищаться этим вместе с больными, как человек, не способный самостоятельно начать какое-либо движение, ловит и возвращает мяч без малейшего труда, с легкостью и изяществом, в своем неповторимом и уникальном стиле. К этой же области относится самый распространенный и наиболее важный феномен из всех наблюдаемых феноменов – важность других людей для больного паркинсонизмом. Многие паркинсоники не могут самостоятельно ходить. Они либо застывают на месте, либо заикаются, либо проявляют неконтролируемую торопливость. Но тот же больной может хорошо ходить, если кто-то есть рядом. При этом посторонний человек не обязательно должен касаться больного. Бывает достаточно визуального контакта. Очень много написано о таких контактных рефлексах. Но очевидно, что этого недостаточно. Эти явления... Эти рефлексы находятся не в той плоскости, в какой лежит объяснение. Одна больная, которая была весьма красноречива, когда дело касалось музыки, испытывала большие затруднения при ходьбе в одиночестве, но всегда хорошо ходила, если с ней шел еще кто-нибудь. Очень интересны ее собственные комментарии по этому поводу. «Когда вы идете со мной», — говорила она, — «я чувствую, что во мне есть тоже способность ходить. Я разделяю с вами вашу способность и свободу ходить. Я разделяю способность ходить. Разделяю с вами ваше восприятие, ваши ощущения, опыт вашего существования. Вы делаете мне неоценимый дар, даже не подозревая об этом». Эта больная ощущала свой опыт как нечто очень похожее на ощущение, которое испытывала, слушая музыку. Я получаю чувство других людей, как разделяю восприятие музыки. Пусть даже это другие люди в своих собственных естественных движениях. Или будь это движение музыки, чувство движения, живого движения, передается и мне. И это не только движение, это само существование». Эта больная описывала нечто очень трансцендентное, что-то далеко выходящее за рамки любого контактного рефлекса. Мы видим, что эта контактность носит сугубо музыкальный характер, поскольку музыка сама по себе весьма контактна. До человека надо дотронуться, его надо коснуться, прежде чем он сможет пойти. Наша больная говорит именно об этом, о таинственном прикосновении, таинственной причастности, о двух существованиях. Словом, она описывает чувство причастности и чувство соединения, слияния. Вероятно, все это звучит неуместно поэтически, но факт такого пробуждения можно легко подтвердить не только клинически, но и физиологически. «Я сочетал регистрацию ЭЭГ и видеосъемку, получив прекрасную иллюстрацию пробуждающей модулирующей силы искусства. Я получил поразительные кадры, снимая таким способом больного Эдда М., который, с одной стороны, страдал кинезией, а с другой — сильным двигательным беспокойством, доходящим до неистовства и буйства. Какое бы лекарство ему ни давали, оно лишь вызывало улучшение одной части, причиняя вред и усугубляя выраженность другой. ЭЭГ... Отличалась ожидаемая асимметрией. Этот человек – превосходный пианист и органист. И когда он садится играть, его левая сторона утрачивает акинетическую ригидность, а правая утрачивает тики и хорею. Обе стороны начинают двигаться в поразительном и гармоничном единстве. Одновременно исчезает грубая асимметрия ЭЭГ. Она становится нормальной и симметричной, как и должно быть в норме. Как только он перестает играть или как только умолкает его внутренняя музыка, клиническое состояние и картина ЭЭГ мгновенно возвращается в исходное патологическое состояние. У этого больного, как у всех больных, эта таинственная странная магия может и не работать. Это обстоятельство при отсутствии других данных, Ясно показывает отличие такого воздействия от воздействия универсального алгоритма или от формальной процедуры или от действия лекарств, которые работают всегда, ибо работают механическим путем. Так почему же искусство или личностное взаимодействие иногда работает, а иногда нет? По этому поводу стоит привести глубокие и проницательные слова Форстера. «Искусство — не суть лекарства. Они не обладают гарантированным действием от приема. Перед действием искусства должно высвободиться нечто таинственное и капризное, то, что мы называем творческим импульсом». Нет сомнения в реальности этого феномена. Но какая реальность вовлечена в процесс? Может ли в самом деле наука разгадать этот феномен, который одновременно реален и не поддается концептуализации? Мы склонны говорить об оке-науке. Есть что-то визуальное и структурное в любом научном построении концепции, в то время как здесь мы имеем дело со слухом, то есть с чем-то исключительно музыкальным и тональным, с чем-то действующим, а не структурным. Может ли око науки почувствовать истинный характер музыки, ее уникальную силу, способную оживить человека, личность? Даже Кан чувствовал это, скорее всего, неохотно, и называл музыку оживляющим искусством. Если же наука вдруг начнет размышлять о музыке, то что она скажет? Она скажет ровно то же, что Лейбниц: «Музыка есть не что иное, как подсознательная арифметика». «Музыка есть наслаждение, каково испытывает человеческая душа отсчета, не осознавая, что она считает». Это великолепно, но ничего не говорит нам о смысле музыки, о ее исключительном и неповторимом внутреннем движении, о ее способности к самостоятельному движению, о том, что делает ее убыстряющей, оживляющей и быстрой одновременно. Это определение ничего не говорит нам о жизни в музыке, присущей музыке. В изречении Лейбница есть глубокая истина. Музыке действительно свойственен неосознанный счет. Мы все это чувствуем и очень живо, когда, например, плаваем или бегаем. Мы начинаем при этом подсознательно считать каждый шаг и каждый грибок. А потом, часто это происходит внезапно, без участия нашего сознания, Обретаем чувство ритма и начинаем плыть или бежать в заданном темпе, сообразно внутреннему музыкальному времени, не прибегая к осознанному счету. Мы перестаем выполнять функцию метронома и перескакиваем к музыке. Лейбниц, однако, хотел сказать, что музыка — ничто, если не считать ее подсознательным счетчиком или счетом. Такие внутренние водители ритма и метрономы действительно существуют, и они действительно тяжело страдают при паркинсонизме. Именно это имела в виду наша пациентка, когда говорила, что болезнь лишила ее музыки. Больной паркинсонизмом действительно утрачивает, и утрачивает весьма основательно, внутреннее чувство меры и ритма. Отсюда несогласованное замедление и ускорение, увеличение и уменьшение, к которым он так склонен. Паркинсоник блуждает в пространстве и времени, полностью лишенной внутренней шкалы или размерности, или бродит в них вооруженной собственными шкалами, внутренними размерностями, фантастически капризными, искаженными и непостоянными. Ранее я назвал это релятивистским бредом. В более фундаментальном смысле больному паркинсонизмом остро не хватает верной шкалы. Чтобы могли работать алгоритмы и искусство, инструкции, примеры действия, надо обеспечить больного именно верной шкалой, шаблоном, метрикой. Но что мы имеем в виду, говоря о шкале мер, или лучше сказать, о чувстве шкалы? Ведь именно Чувство шкалы не хватает Паркинсонику, и именно его, это чувство, должен он вновь обрести. Шкала в физическом смысле есть константа, некая постоянная договорная величина, как линейка или часы. Можно сказать у больного, страдающего паркинсонизмом, неверные линейки и часы, как на известной картине Сальвадора Дали, где изображено множество часов, идущих с разной скоростью и показывающих разное время. Вероятно, это метафора паркинсонизма, который начинал ощущать и сам Дали. Перден Мартин в действительности обеспечивает больных линейками и часами, чтобы упорядочить потрясенный, раздробленный, бредовый метрический хаос. Хаос сломанных линеек и часов, который представляет собой разум и сознание Паркинсоника. Ни одна шкала, ни одна мера, никакая линейка, никакое правило не смогут работать, если они не действуют живо, индивидуально. Поза и осанка являются отражением действия силы тяжести, а также других физических и физиологических сил, действующих на человека Поза — это результирующий феномен и выражение таких сил Но это индивидуальные представления и выражения одного человека, а не просто некий механический или математический феномен Каждая поза уникальна и несет на себе неповторимый отпечаток личности. Помимо того, что позу можно и должно объяснить с точки зрения механики и математики, каждая поза есть в не меньшей степени «я», чем «оно». Каждая поза, каждое действие наполнены чувством, изяществом. «Изящество есть особое отношение деятеля к действию», — пишет Винкельман. Именно этого не хватает больному паркинсонизмом. У него отсутствует естественность позы, осанки и действия. Отсутствует естественное чувство и изящество. Он теряет живое «я». Это еще один пригодный для нас способ разглядеть и понять инертное, обезличенное паркинсоническое состояние. Здесь содержится логическое обоснование экзистенциальной терапии. Не инструктировать, а вдохновлять искусством борьбы с инертностью. Инертный буквально и означает «лишенный искусства». Личностным и живым, и, вероятно, в самом прямом смысле этих слов, пробуждать и оживлять. Исправить и починить механизм или механизмы, столь сильно поврежденные при паркинсонизме, призваны лекарственная терапия, хирургическое вмешательство или соответствующие физиологические мероприятия. Функция научной медицины – приведение в порядок «Оно». Функция искусства живого контакта, экзистенциальной медицины ⁇ это призыв к пробуждению воли, взывание к действующему началу, к я, попытка восстановить его руководящую и направляющую роль, а также его гегемонию и управление, окончательное управление, ибо целевое управление ⁇ есть неизмерительные стержень не часы, это правление и мера личного я. Эти две формы должны быть едиными, сливаться вместе, как душа и тело. Там, где было оно, пишет Фрейд, там должно быть я. Трудно сказать, что именно здесь фундаментально. Образно говоря, ни один человек не может обладать паркинсонической личностью, ибо личность, я, никогда не может быть паркинсонизированной. Единственный предмет, могущий стать таковым, это подкорковая команда «марш», то, что Павлов называл слепой силой подкорки. Это не «я», это «оно». И в этом случае «я» может быть покорено и порабощено бесконтрольно действующим «оно». В этом и заключается особенное подавление состояния, которое известно и одновременно отвратительно больному, не способному ничего противопоставить такому порабощению. Именно это хочет выразить Гаубиус, когда пишет об упреждающей торопливости почти на столетия раньше Паркинсона. Бывают случаи, когда мышцы, надлежащим образом возбуждаемые импульсами воли, сокращаются с непрошенной живостью и неуправляемой стремительностью, опережая дремлющий, не проявляющий никакой воли разум. Ясно, что Гаубиус использует слово «воля» в двух противоположных смыслах. Воля «оно», что равнозначно автоматизму, и воля «я», выражающая свободу или самостоятельность. Научный подход пригоден для коррекции автоматизма. Но только экзистенциальный подход может освободить из-под гнета «я», никогда не исчезающую, но дремлющую свободную волю или автономию, впавшую в оцепенение и порабощенную «оно». Мы говорили о паркинсонизме как о потере представлений о пространстве и времени и как о пребывании в царстве сломанных часов и линейк. Можно сказать, что это кантианская формулировка состояния, поскольку она соответствует кантианскому представлению о том, что пространство и время, или лучше сказать, ощущение пространства и времени, являются конструктами организма или разума. Там, где раньше мы говорили о релятивистском или Эйнштейновском делирии, мы можем теперь с большим основанием говорить о кантианском делирии, назвав полную и безнадежную кинезию – а Кантией. Если Кант в первых из своих критик рассматривает пространство и время как первичные, априори синтетические формы опыта, как формы восприятия движения, то в других своих критиках он рассматривает деятельность, волю, «я», при том, что «я» он определяет через его волю, воло эрго Таким образом, рассуждения привели нас к выводу, который выражает мысль Канта во всей ее полноте. Находятся ли такие рассуждения за пределами науки? Ну, да, они действительно находятся за пределами чисто эмпирической науки, науки в юмовском понимании, поскольку оно не только отрицает идеальные формы опыта, но и развенчивает всякую личную идентичность. Но наши рассуждения показывают нам, большую и более щедрую концепцию науки, которая может охватить все обсуждавшиеся нами феномены. Такая кантианская наука, думаю, и является наукой будущего. Итак, в том, что мы могли бы рассматривать как исключительно узкую область изучения и лечения постэнцефалитических больных, неожиданно открылись нам необъятные перспективы. Мы видим вызывающие трепет контуры медицины будущего: рациональную и практичную научную медицину и невыразимо прекрасную и стихийную экзистенциальную медицину. Эти две медицины несоединимы, но не могут существовать друг без друга. Они не противоречивы, но комплементарны и должны существовать вместе, как это понял Лейбниц уже три столетия назад. Я действительно нахожу, что многие действия природы могут рассматриваться двояким способом. То есть, как это можно было бы выразить, рассуждениями о действующих причинах, а также независимыми от первых рассуждениями о целевых завершающих причинах. Оба объяснения хороши для открытия полезных фактов в физике и медицине. Сочинители же, придерживающиеся одного из них, не должны дурно отзываться о других. Лучшая перспектива — это объединение двух способов мышления. Однажды, пользуясь случаем, я спросил Лурию, что он считает самым интересным в мире. Он ответил, «Я не могу выразить это одним словом, придется использовать два. Я имею в виду романтическую науку. Мечта моей жизни — открыть или переоткрыть романтическую науку». Думаю, мой ответ был бы точно таким же. И особая моя радость в работе на протяжении последних 15 лет с моими постэнцефалитическими пациентами состоит в слиянии научного и романтического подходов, для чего мне приходилось изощрять как ум, так и сердце. Любой другой подход был бы преступным по отношению к ним обоим. В молодости я разрывался между двумя страстными привязанностями. И в этом конфликте столкнулись мои интересы и амбиции, желание заниматься наукой и искусством. Я смог найти примирение этого конфликта, только став врачом. Думаю, все врачи разделяют это уникальное доброе состояние, в котором мы можем полностью раскрыть обе стороны своей натуры без всякого ущерба для каждой из них. Хочу привести исполненный глубокого пафоса отрывок из автобиографии Чарльза Дарвина. В некотором смысле мой ум изменился за последние 20 или 30 лет. Раньше картины давали мне значительное удовольствие, а музыка вызывала подлинный восторг. Но теперь я почти утратил вкус к живописи или музыке. Мой ум стал подобен машине, предназначенной для перемалывания общих законов и большого количества фактов. Утрата и потеря этих склонностей и вкусов — это любопытная и прискорбная потеря высших эстетических вкусов, есть потеря счастья и, возможно, может оказаться вредоносной для интеллекта и, что еще более вероятно, для морального облика, ослабив и расшатав эмоциональную часть нашей натуры. Феномен, описанный Дарвином, ждет своего научного исследования, ждет подходящей науки или научной медицины, которая пока является по существу исключающей и не включает в свое рассмотрение эмоциональную часть нашей натуры. Но как врачи, мы можем быть свободны от таких опасностей, если испытываем человеческие чувства к нашим пациентам. Такие чувства не препятствуют использованию научного точного подхода. Каждый из этих подходов гарантирует высокое качество другого подхода. Нельзя тщательно и во всех подробностях в течение многих лет, изучая группу больных, не полюбить их. И это особенно верно в отношении элитических больных, которые, возбуждая бесконечное научное очарование, становятся дороже и дороже как личности по прошествии стольких лет общения с ними. Эта любовь не является сентиментальной или покровительственно внешней. Изучая этих больных, начинаешь их любить, а полюбив, начинаешь понимать. Изучение, любовь и понимание — это Одно целое — звенье одной цепи. Неврологов часто считают хладнокровными созданиями, которые решают симптомы и синдромы, как кроссворды или головоломки. Неврологи едва ли смеют проявлять эмоции. Но именно эмоции, теплота чувств освещают истинную работу невролога. Исследования Пердана Мартина являют собой образец не просто точности, но теплый и сострадательной точности. Эмоции, которые подразумеваются в тексте, становятся явными в посвящении книги. Посвящается пост больным Хайлендского госпиталя, которые помогали мне в надежде, что их сломанные судьбы послужат на благо других людей. Проведя 15 лет жизни в тесном общении с этими пациентами, Я считаю их самыми тяжко страдающими и при этом самыми благородными из всех когда-либо виденных мною людей. Как неблаготворно было для них какое бы то ни было пробуждение, жизнь их все равно оставалась непоправимо сломанной. Только в единичных случаях проявляли они желчность, злобность и позволяли горечи затопить себя. Наперекор объяснениям, они утверждали жизнь и себя в ней. В этих больных было какое-то предельное мужество, почти героизм, проявляющийся в том, что, будучи подвергнутыми невероятным испытаниям, они сумели перетерпеть все и выжить. Они вернулись к жизни не жалкими коллегами, не людьми с психикой коллег, но личностями, ставшими великими от перенесенных страданий, не склонными к жалобам, неустрашимыми и, в конце концов, смеющимися над своей болезнью. Они не поддались нигилизму и отчаянию, но поддерживали в себе необъяснимое, невыразимое словами жизнеутверждающее настроение. У этих больных я научился, что тело может подвергаться пыткам более мучительным, чем я считал ранее, что есть ад, ведомый только неврологическим больным, пребывающим в бездных некоторых неврологических расстройств. Я думал, что ад — это место, откуда нет возврата. Мои больные научили меня другому. Те, кто вернулся, оказались навеки отмеченными этим опытом. Они познали и никогда не смогут забыть виденную ими пропасть и темную бездну. Однако этот опыт сделал их не только глубокими, но и по-детски невинными и радостными. Это непонятно для тех, кто сам не спускался в глубины, пусть даже и не постанцефалитического ада. Ницше по этому поводу пишет. Только и великая боль, длительная, медленная, ползучая боль, тянущаяся бесконечное время, заставляет нас опускаться в неведомые глубины нашего Я. Я сомневаюсь, что такая боль делает нас лучше, но я знаю, что она делает нас глубже. И в конце, чтобы самое важное не осталось невысказанным, из этих бездн, Из этих тяжких страданий человек возвращается новорожденным, сбросив кожу. Чувства его становятся живее, приобретая оттенок почти опасной невинной радости. Он становится похожим на ребенка, хотя и в сотни раз более нежным и ранимым, чем прежде. В этих словах заключается весь урок, который можно извлечь из пробуждений. Фрэнсис Д. А Фрэнсис Д я писал. Мисс Д продолжает получать прерывистую терапию умеренными дозами леводопы и амантадина. Это не самая показательная, яркая из наших больных, но она сумела пережить и перенести пожизненное деформирующее личность насильственное воздействие своей болезни. Фрэнсис Д. пережила воздействие сильного стимулятора деятельности головного мозга, пережила ограничение нахождения в закрытом лечебном учреждении для хроников, тотальном учреждении, и осталась тем, кем она была в течение всей своей жизни — человеком. Причем человеком в самом высоком смысле этого слова. Так продолжалось вплоть до 1976 года. Она демонстрировала как потребность, так и непереносимость леводопы. Хотя, к счастью, это было выражено не в такой крайней степени, как у многих других пациентов. Ее состояние всегда улучшалось в начале каждого нового курса лечения, но потом ей требовался отдых от лекарства. Такое происходило каждые несколько месяцев. Ответы на лечение оставались умеренно выраженными, можно сказать, скромными, и никогда больше не повторяли неистовство и драмы 1969 года. Помимо физиологических и фармакологических ответов, хотя это помогало модулировать их, и сами эти ответы подвергались модуляции, она сумела на удивление хорошо приспособиться к своей болезни. Мы могли только восхищаться ее необыкновенным мужеством, чувством юмора и ровным характером. Ее все больше воспринимали как личность, забывая о том, что это пациентка с очень серьезной патологией. Хотя во многих отношениях она оставалась глубоким инвалидом, и инвалидность эта усугублялась с течением времени, так как больная худела и теряла силы, она тем не менее излучала безмятежность и даже счастье. В 1976 году, после тяжелого свиного гриппа, напоминавшего печально известную испанку 1919 года, у мисс Д. началась пневмония, от которой она и скончалась. Она болела, но торжествовала победу в течение 57 лет. Роза Р. У Розы Р была самая странная и самая зловещая история из всех больных, которых я когда-либо видел и наблюдал. Я предчувствовал это еще до того, как она начала принимать Леводопу. Так же горячо, как я желал ее излечения, я спрашивал себя, что произойдет, если она отвлечется от своих словно освещенных вспышками молний прекрасных видений и посмотрит в лицо уродливой, как испятое лицо ломового извозчика действительности. Я окончательно осознал это, когда она начала получать Леводопу. Сейчас... 26-й год. И с новой силой, ошеломляюще, когда заканчивал свое повествование. Это спящая красавица, пробуждение которой оказалось невыносимым для нее самой, и которая никогда не проснется снова. Годы, последовавшие за 1972 были такими же долгими и пустыми, как и все предшествующие. Была только яркая, единственная вспышка лета 1969 года. А потом больная снова впала в прежнее состояние, впала навсегда, уйдя в тайное царство своих сновидений. Была ли это полная тьма, отдельной вспышки молний, ничто или грезы? Что это было в действительности, я так и не смог ни понять, ни почувствовать». Это понял Пинтер. Смотри его вроде Аляски. Она получала весьма скромную пользу от леводопа и продолжала испытывать потребность в ней с периодическими каникулами. Препарат оказывал несомненное, но весьма ограниченное действие. Мы ни разу не видели ничего подобного чуда 1969 года. У больной продолжались ужасные окологирные кризы. Во многих случаях мы наблюдали чудовищный ангор Аниме, при этом больная постоянно бормотала ⁇ Я умру, я знаю, знаю, знаю, знаю, я знаю это ⁇ Или это убьет меня, убьет, убьет, убьет, это убьет меня ⁇ Ужасно, но предчувствие не обмануло Розуэра. Оно исполнилось неожиданно в июне 1979 года. Во время обеда у нее случился сильнейший с крисапистотонусом. Она подавилась куриной костью и умерла на месте до того, как ей успели оказать помощь. Роза Эр была непостижима, недоступна и невыразимо больна с той кошмарной ночи 1926 года, когда началась эта страшная болезнь. Эстер И. Из всех наших... Уронутых, как я впервые назвал их в Нью-Йорк Таймса 26 августа 1969 года, больных с биполярным заболеванием, то есть с реакцией на леводопу по типу все или ничего», Эстер И всегда была самой тяжелой и эффектной. Это стало очевидным в тот майский день 1969 года, когда доза, назначенная ей леводопа, достигла порогового уровня. В то утро она взорвалась, как назвали это медсёстры, и с тех пор продолжало бесчисленное количество раз в день взрываться и схлопываться. В отличие от многих других больных, например, Фрэнсис Д., которая сначала проявила весьма неудержимую реакцию на Леводопу, но потом ее реакции стали более умеренными и модулированными, реакции СТР оставались необузданными и немодулируемыми, как ядерный взрыв или взрыв сверхновой звезды, переходя от состояния черной дыры до вспышки при отсутствии промежуточных состояний. Мы так и не смогли отменить или значительно уменьшить дозу лекарства. Такие попытки вызывали у больной выраженное угнетение дыхания или кому. Еще более непостижимым, чем ее физиологическая необузданность, оказались уравновешенность и полное отсутствие неистовства в характеристиках ее личности. В 1972 году я писал, она испытывает яростные влечения, но сама остается выше их. Самое экстравагантное здесь – чем сильнее выражены эти физиологические нарушения, вызванные приемом леводопы, тем спокойнее и здоровее ее эмоциональное отношение и примирение с ними. Все остается без изменений и сейчас, в 1981 году. Она продолжает принимать леводопу и будет вынуждена принимать ее и в дальнейшем. У нее продолжаются и будут продолжаться немыслимые физиологические реакции. Но, несмотря на это, с железным упорством она продолжает свою личностную активность. Играет в бинго, являясь почти таким же заядлым игроком, как Мириам Ха, с удовольствием возится в саду, посещает поэтические вечера и ездит на экскурсии. То есть ведет жизнь настолько полную, насколько это возможно в Маунт кармеле Ее основное заболевание застыло на мертвой точке. Теперь я вижу, что таково положение большинства наших и больных, и это кардинально отличает их от больных с обычной болезнью Паркинсона, заболевание, которое неуклонно и постоянно прогрессирует, хотя в большинстве случаев и медленно. Ее туловищная дистония и кифосус угубились, что нарушает ее равновесие и делает самостоятельное хождение затрудненным и опасным. К счастью, она завела тесную дружбу с пациенткой, которая везде возит ее в кресле, обслуживает и может понимать ее искаженный голос тогда, когда никто другой не в состоянии этого сделать. Эстер с полностью сохраненным интеллектом является мозгом этого союза, а ее подруга с легкими поражениями мозга, но подвижная и очень ласковая, служит для этого мозга плотью и двигателем. Симбиоз — Хотя и наиболее точно, но слишком грубо и приблизительно выражает суть их отношений, так как они служат на благо обеих больных, но, кроме того, являются и чем-то высшим. Бескорыстие, доброта — вот что благословляет обеих партнершей всех, кто их видит. В Маунт Кармеле... Есть несколько примеров такой дружбы, которые освещают нравственным светом трагическую и иногда просто дьявольскую тьму этого места. Дело, конечно, сложное и запутанное. У Эстер масса проблем состояний, которые приносят ей пользу и очевидный вред. Но ни то, ни другое не было бы возможным, если бы не приемли допы. Только и исключительно это обстоятельство делает возможной ту жизнь, которую она сейчас ведет. При отмене Леводопы она стала бы просто живым мертвецом. Решающей датой в жизни Астер-И является 17 мая 1969 года, день, когда она взорвалась, пробудившись на Леводопе. До этого она практически не существовала, спала, И какими бы сильными ни были бедствия и осложнения, связанные с пробуждением, именно это последнее уверенно вернуло ее в мир, что она восприняла со всей страстью и благодарностью. Эстер оставалась живой, пробудившейся 12,5 лет. За это время она отпраздновала 13 дней своего рождения, отпраздновала с восторгом с момента своего противоестественного рождения в мае 1969 года. Я не вижу причин, которые помешали бы ей вести такую жизнь до конца ее дней. Мириам Ха Летом 1972 года я писала Мириам Х. В целом она чувствует себя на удивление хорошо. Она опирается на неведомую мне силу, на здоровье, которое неизмеримо глубже ее болезни. Большое счастье, что эти слова сохраняют свою справедливость до 1981 года. Из всех наших постэнцефалитических больных, находившихся в Маунт-Кармеле, истории которых я рассказал в «Пробуждениях», мисс Ха достигла, в конце концов, наилучшего результата. Она ведет очень полную жизнь. И с 1972 года у нее отмечаются лишь очень незначительные осложнения – Мириам Х продолжает получать значительную дозу леводопы 825 мг 4 раза в день, в которой она нуждается и которая приносит ей исключительную пользу. У больной отсутствуют такие осложнения, которые потребовали бы уменьшения дозы, не говоря об окончательной отмене или каникулах. Иногда у нее бывают приступообразные тики. Иногда она начинает сквернословить и богохульствовать, порой показывает персоналу свой характер и устраивает скандалы. Иногда в ней просыпается весьма странная одержимость. Время от времени она впадает в блистательные приступы счета и вычислений, что сопровождается всплесками мозгового возбуждения и судорожной активностью на ЭЭГ. Ее старый враг окологирные кризы, которые бывали у нее еженедельно в течение 40 лет перед назначением Леводопы, снова дала себе знать в 1979 году после десятилетней ремиссии. Но теперь они очень слабые, легко переносятся и случаются весьма редко. Как на основе клинических наблюдений, так и по данным ЭЭГ, Совершенно ясно, что Мисс Ха не только пробудилась, но и включилась на фоне приема Леводопы. И даже в промежутках между кризами, скандалами и приступами у нее необычно высокий уровень церебрального тонуса и активности, которые лежат на грани взрыва и судорожной активности. Этот феномен и является причиной ее ясности и ускоренного мышления». У нее периодически не только проявляется симптоматика синдрома жили Турета тики, ругательство, одержимость, арифмомания и так далее), но и преднамеренность и быстрота, столь характерная для настоящего синдрома Туретта. Стало также ясно из бесед с больной и из подробных записей, сделанных в течение 40 лет ее пребывания в Маунт-Кармеле, что некоторые, а может и большинство усиления или возбуждения, проявившиеся на фоне приема Леводопы, Ничто иное, как высвобождение черт и склонностей, которые предшествовали назначению леводопы, но были подавлены или отключены по мере развития паркинсонизма. Высвобождение и, возможно, потенциация исходной энцефалитической импульсивности и склонности к тикам, которые были скрыты и забыты, когда развился паркинсонизм. У Фрэнсис Д. я наблюдал появление странных и примитивных побуждений и компульсий. Когда у нее возникало острое возбуждение на фоне приема леводопы, и мне, и больной, казалось, что некоторые компульсии были признаком высвобождения исходно существовавших, дремавших постанцев склонностей, которые оставались скрытыми и дремавшими до ее и их пробуждения от приема леводопы. В отношении Мириам Ха и нескольких других пациентов мне казалось, что я наблюдал такие изменения на фоне непрерывного и очень длительного приема леводопы. Они выявлялись не в виде внезапного наплыва чувств и побуждений, а как медленное раскрытие всего подспудно существовавшего психофизиологического репертуара или характера, или в какой-то мере потенциального характера, состоящего из множества или комплекса склонностей, отчасти явных, отчасти скрытых, в течение многих лет и ставших снова явными и действительно пробудившимися на фоне продолжительной стимуляции леводопой. Из 20 больных, чьи истории были рассказаны мною в пробуждениях, менее всего я был справедлив именно к Мириам Ха. Может быть, только с 1972 года мне удалось проникнуть за завесу застенчивости и скрытности и понять, какая значительная личность за ней скрывается, какой интеллект и какой крупный человек. Вероятно, до этого дело было не только в застенчивости, но и в сжатии личности вследствие паркинсонизма и депрессии. Если раньше ей надо было выдерживать натиск сжатия, то теперь приходилось бороться с распирающей силой туротического возбуждения, судорожных и компульсивных движений и суждений. Если бы она оказалась менее устойчивой, менее значительной в своем «я», ее бы унесло, рассеяло, расщепило или исказило ложное «я», то странное распыление, которое возникает на фоне приема Леводобы. Однако у мисс Ха не наблюдалось ни малейших следов такого фундаментального распада. Она действительно распадается во время своих скандалов и кризов но как только они проходят, снова обретают уверенную власть над своим «я». Можно почти физически почувствовать, если воспользоваться ее собственным излюбленным выражением, что ее приступы — это всего лишь проводник, с помощью которого они безвредно разряжаются, оставляя в покое ее внутреннее хозяйство. Ее самость остается непоколебленной и непотрясенной в своих основах. Она с готовностью примиряется с теоретическими вспышками возбуждения, находя место для них на задворках своего обширного и вместительного сознания не даже получая определенные выгоды и удовольствия от сопутствующего ускорения мышления и изобретательности. Она позволяет этим приступам быть и отводит для них соответствующее место, но при этом не возникает и тени сомнения относительно того, кто кого контролирует и кто кем управляет. Действительно... Это может быть своего рода Туретома, искаженная я, взявшее силу оно. Но настоящая самость, я, уверенно стоит при этом на капитанском мостике. Мне становится не по себе, когда представляю, через какие невероятные испытания пришлось пройти этой женщине. Мисс Ха провела в Маунт-Кармеле уже 50 лет. 37 из них она медленно и постепенно погружалась в регрессивное, безнадежное состояние, которое могло найти свой исход только в запоздалой меланхолии и смерти. 13 лет были превосходны. Все это время больная была пробужденной на Леводопе. В свои 65 лет мисха выглядит значительно моложе. У нее первоклассный ум, сохранившийся мозг. Она полна энергии, жизнерадостности, так переполнена жизнью, что почти взрывает стены Маунт-Кармеля. Как и многие больные, мисс Ха очень жалеет, что не могла принимать Леводопу раньше. Но она не обижается на прошлое. Она смотрит в будущее, надеясь прожить еще много хороших лет на Леводопе. Маргарет А. Глава, посвященная Маргарет А., Заканчивается на мрачной ноте. Три последних года стали годами ее упадка и заката. Прежняя мисс А, столь погруженная в жизнь и яркая, была растащена роем грубых, вырожденных мелких «я». При этом я, однако, говорил о вещах, которые могли собрать воедино эти жалкие осколки. Музыка, природа, любовная привязанность, свобода и жизнь. Она сходит с ума в вашем сумасшедшем доме, потому что отрезана от жизни. В первом издании «Пробуждения» я писал, что в сентябре 1969 года в учреждении сменилась администрация, и введение нового, более сурового внутреннего распорядка очень тяжело отразилось на жизни всех без исключения пациентов. К счастью, в 1973 году в госпитале сменилась администрация, и большая часть строгостей была отменена. Частично вернулась дружеская, легкая атмосфера прежних лет. Это немедленно сказалось не только на настроении и нравственности пациентов, но и на их физиологическом состоянии и на реакции на леводопу. В частности, больные, состояние которых казалось безнадежно нестабильным в реакциях на леводопу, теперь достигли относительной стабильности и вместе с этим приобрели способность к примирению. Маргарета, мягкая и ласковая женщина, но эмоционально хрупкая и болезненно ранимая, оказалась среди пациентов, у которых наступило драматическое улучшение. К октябрю 1973 года, когда на экраны вышел документальный фильм «Пробуждение», Маргарет удивительно хорошо вновь стабилизировалась на Леводопе, и хотя продолжала оставаться чрезвычайно чувствительной к лекарству, тем не менее нуждалась в нем. Не было больше тяжелых физиологических колебаний. Маргарет сумела добиться такого состояния, какого прежде не знала, то, что было раньше недостижимо для нее вначале вследствие тяжести постэнцефалитического синдрома, а потом вследствие нестабильности реакции на леводопу. Она начала достигать замечательной безмятежности и глубины личностного и артистического единства и красоты. Это было хорошо видно в фильме «Пробуждение», где она высказывалась с необыкновенными пикантностью и остротой, а пела с красотой поразившей создателей фильма, ожидавших увидеть патологические, жалкие и безнадежные обломки человеческого существа, какими они были описаны в заключительных страницах повествования о Маргарет А. В течение всего года, которое ей было суждено прожить, Маргарет А. сохраняла замечательное спокойствие духа и цельность, достигнутые десятилетиями страданий, жестокой постнцефолитической инвалидности и еще более жестокими превратностями бедствий первых трех лет приема Леводопы. Последние же четыре года ее были самыми лучшими, во всяком случае лучшими из последних сорока лет. В последний год, как жаль, что это не случилось раньше, Она освободилась от своих двигательных эмоциональных всплесков и спадов, завела под рук, работала в саду, ездила на экскурсии. Превыше всего, и это было нечто выдающееся, она пела. Она пела для всех своих пораженных недугом товарищей по несчастью. Она пела, движимая пережитыми душевными страданиями. Она сочинила и исполняла поразительный, трогательный пост блюз. Как и многие из наших больных, она была буквально вплетена в искусство. В 1976 году Маргарет А. упала и сломала шейку бедра. У нее развелись тяжелые послеоперационные осложнения, и она умерла, перенеся многие страдания и боль, несомая прекрасным и безмятежным примирением и смирением. Она не выказывала обиды разочарований, страдания одухотворила ее. Как Роберт О. за день до смерти попросил Равина прочесть над ним солом, так Маргарет А. попросила дать ей прослушать реквием Моцарта. Мы все любили ее и плакали, когда она умерла. Майрон В. Майрон В., страдавший тяжелейшим биполярным синдромом, поначалу раскачивался между двумя патологическими крайностями очень хорошо чувствовал себя в период между 1970 и 1972 годами. Кроме того, на него целительно подействовали работа и любовь. По трагическому стечению обстоятельств он утратил и любовь, и работу, и вместе с ними – всю благотворную стабильность этих лет. После 1973 года порядки в Маунт-Кармеле стали мягче, что позволило исцелить ранимую душу Маргарет А. Но одновременно госпиталь сильно обеднял, потеряв при этом значительную часть персонала и ресурсов. «Мы были вынуждены закрыть большую часть наших промышленных мастерских, И вместе с ними сапожную мастерскую, которая сослужила такую добрую службу в стабилизации состояния этого покинутого, одинокого и огорченного судьбой человека. То, что случилось потом, было ужасно и произошло очень быстро. Мистер В. впал в меланхолию и рецидив. Одновременно у него развился тяжелейший паркинсонизм с кататонией. Внезапно сложилось впечатление, что леводопа перестала на него действовать, и этот эффект был утрачен вне зависимости от доз, какие мы пытались применять. Мы увеличили дозу до 6 граммов в сутки, но с равным успехом мы могли бы давать больному имел. Такое внезапное и ужасное прекращение действия, такое внезапное и ужасное повторное падение в неизмеримую бездну было таким же, какое мы видели у несчастной Люсика. «Возможно, подчеркиваю, возможно, мы бы смогли достичь какого-то приемлемого состояния, если бы одна беда не подстегивала другую. В это ужасное время мистер В нуждался в величайшей любви и поддержке. Жена и сын покинули его». Их собственные неустойчивости и невроз были такого рода, что, когда он оказался отрезанным от семьи, они оттолкнули его еще дальше, повторив жуткий порочный круг, который существовал в их отношениях с 1955 по 1969 год. Я чувствовал, как чувствовал в случае с Люсика, что это был конец, что скоро последует смерть. «Но я глубоко заблуждался. Мистер В. не умер, хотя мне почти хотелось, чтобы он умер. Он продолжал жить, если это, конечно, можно назвать жизнью, еще восемь лет. Мы отменяли и снова назначали леводопу. Мы пробовали синемет, симетрел, бромокриптин, апоморфин. Ничто не изменяло его состояние. Он нуждался в одном — в жизни, в смысле жизни». Но этого ему не мог дать ни один флакон с лекарством. Он оставался практически неподвижным и безмолвным. Кроме того, у него появилась невероятная ригидность, столь же сильно выраженная, как у бедняжки Люсика, с невообразимой и неразделимой смесью паркинсонизма, кататонии и паранойи. На фоне этой некупируемой ригидности и скованности, которая препятствовала даже пассивным движениям конечностей, развелись необратимые повреждения и ангелоз суставов, осложненные мацерацией, повреждением кожи и пролежнями. Исхудавший, иссохшийся, он был похож на труп. А ригидность напоминала ригор мортис хотя это была ригор мортис морального плана. Больной до смерти ненавидел себя и свое несчастное тело. Живыми были только его глаза, жгучие и фиксированные, но смотреть в них было все равно, что заглядывать в бездну. В ад. Как он выжил, непонятно, если только сам не хотел жить, жить живым мертвецом. Много раз он страдал пневмонией, которую удавалось тщательно и успешно вылечивать пенициллином. Наконец, в 1980 году. Мы проверили его рефлексы и жизненные функции, и когда у больного развелась очередная пневмония, мы позволили ей течь естественным путем. Гертика. Удивительнее всего было наблюдать абсолютно непредсказуемое течение болезни у Гертика, которая Леводопа была повторно назначена в 1974 году после четырехлетнего перерыва. Когда мы впервые назначили ей Леводопу в июне 1969 года, последовал короткий спокойный период. Но затем развелась абсолютно чудовищная реакция с неистовым делирием, беспорядочными движениями и множественными тиками. К концу 1970 года стало ясно, что больная не переносит ни Леводопу, ни Амантадин, и лучше оставить ее в покое, не назначая сильнодействующих лекарств. У нее был очень мирный характер, и, казалось, она не нуждалась ни в каком пробуждении, ни в каком беспокойстве. Она приняла свой жребий с юмором и грациозно. Когда она избавилась от самых упорных и неприятных побочных эффектов лекарства, ее голос стал почти неслышным, и она практически вернулась в состояние до назначения Леводопы, за исключением того, что каждый вечер дружелюбно принимала верных поклонников-призраков. Казалось, это конец ее истории. Когда ей снова попытались назначить Леводопу после четырехлетнего перерыва, она немедленно продемонстрировала великолепную, хотя и перемежающуюся реакцию, так называемую реакцию по типу «включено-выключено». К больной вернулась речь, но только на несколько часов в день. Либо она могла превосходно говорить, либо не могла вовсе. Не было предупреждающих знаков изменения, оно могло наступить прямо в момент произносимого слова. Когда больная могла говорить, она также могла двигаться, у нее появлялась свобода действий, хотя и ограниченная дистониями и контрактурами. Но эта свобода движений могла исчезнуть в мгновение ока, сменившись афонией, акинезией, тяжелым тремором и ригидностью. Противоположные изменения наступали также в мгновение ока. Эта мгновенность была подтверждена при регистрации ЭЭГ. Теперь эта ситуация поддерживается уже 7 лет, без исчезновения эффекта и без побочных эффектов. Таких как тики и ударные движения, которые больная в огромном количестве демонстрировала в 1969 году. Возмещением за такую активизацию стал ее резко перемежающийся характер и ничто больше. Герти ежедневно наслаждается пятью-шестью часами почти нормальной деятельности и становится совершеннейшим инвалидом на остальные 18-19 часов. Мы пытались менять дозу и режим назначения, это не привело ни к какому эффекту. Она могла принимать только 4 грамма леводопы в сутки, и этим покупала себе 6 приятных часов. Если принимала 3 грамма, светлый период укорачивался до 2 или 3 часов. Если же ей давали больше, это не приводило к дополнительному улучшению. В этом случае трудно удержаться от использования экономических терминов, и сама Герти именно так и поступала. Она говорит... Есть определенное количество функций, которые может позволить себе мой мозг. Это мозг по совместительству, и он не может работать больше. Он сам выключается, когда вырабатывает свою квоту. Он все делает правильно. Зная, что может рассчитывать только на строго дозированное количество пробуждения, Герти пытается соответственно этому планировать свой день, хотя это трудно, поскольку время включения и выключения непредсказуемо. Поэтому ее планы скользящие и гибкие. Она любит разговоры, занятия, активный отдых, но время, когда она может предаваться всем этим удовольствиям, непредсказуемо. У нее много добрых друзей и соседей в Маунт-Кармеле, а также преданная семья, которая часто навещает ее. Поэтому Герти обычно находит себе компанию, когда просыпается». Она, кроме того, на непредвиденный случай пишет письма, поздравления, послания или другие документы, если находится одна и знает, что отведенная ей квота движения и речи может вскоре исчерпаться. Теперь жизнь стала возможной и сносной. Она занимается разнообразными видами деятельности и постоянно окружена людьми, пусть даже и ограниченное время в сутки. «Потребность миссис Ка в видениях и призраках прошла. У меня теперь есть настоящие гости», — говорит она, — «настоящую любовь и внимание. Я не видела своих призрачных обожателей уже больше семи лет». Марта Н. «Каждая история удивительна, ибо нет на свете двух одинаковых историй, и ни одна из них не является продолжением того, что было раньше, ибо мы говорим... Не о случаях единообразных процессов, а о физиологии в том ее виде, в каком она преломляется в конкретных людях. И о конкретных людях, которые преломляются в истории. Рассчитывают на воспроизводимость единообразия науки, а сталкиваются с историческими превратностями или с настоящим романом. Это показательно в отношении Марты Н. и именно ее случай побудил Лурию написать мне по поводу пробуждений, особо выделив Марту. «Почему», — писал он, — «Левадопа каждый раз действовала по-разному». Тогда, в 1973 году, я не смог ответить на этот вопрос. Я описал пять, точнее, если учесть Амантадин, шесть попыток лекарственного лечения Марты Н. И каждый раз мы получали разительно отличные друг от друга реакции. Хотя каждый ответ, начавшись, сохранял свой неповторимый характер. Больная демонстрировала удивительно небольшое физиологическое постоянство, но поразительную цельность и уникальность реакции, коль скоро они начинались. Ее история, как и история Гертика, Закончилось в 1970 году, когда было принято решение вообще больше не назначать ей никаких лекарств, и больная вернулась в свое приятное, легкое, смешливое и здоровое «я». Вот еще одно ее собственное выражение. «С меня достаточно видений, и еще Бог знает чего на всю мою жизнь». Возможно, это должно было стать концом истории, но Марти, как и Герти... Леводопа была снова назначена в 1974 году. В том году я сам отсутствовал большую часть года по причине необычного, почти фатального, но очень поучительного отпуска, который был дан мне для написания научной работы. Однако вместо того, чтобы проводить время в спокойных низинах науки, я полез в горы. Последовало падение, перелом, и на полгода я оказался на положении больного. Так вот... Пока я сам был пациентом, мои пациенты вырвались на волю и мои коллеги, подавшись терапевтическому энтузиазму, стали назначать им лекарственное лечение. Именно в это время Герти и Марта, да и многие другие больные, включая Леонардо, которые худо-бедно достигли своего примирения без лекарств, начали снова получать лекарства, назначенные одним энтузиастом, не слишком обескураженным неудачным опытом. Возобновление лечения у Герти оказалось неожиданно удачным. Возобновление лечения у Марты было, видимо, предсказуемо неудачным. Марта до сих пор живая и неплохо себя чувствует, но это скорее за счет отсутствия лекарственного лечения. Последние семь лет она провела на Амантадине, который назначался ей прерывистыми курсами, и провела все эти годы в галлюцинозе. Физически она находится в великолепной форме. Громко и отчетливо разговаривает, хорошо глотает, двигает руками и так далее. Отмечается значительное уменьшение ригидности, акинезии, саливации, окологирии, хотя на этом фоне сохраняются тяжелые дистонии и отсутствие функции нижних конечностей, что определяет довольно тяжелую инвалидность больной, не говоря о кривошее. Таким образом, выгоды от использования лекарств очевидны. Неясным остается только, какова цена, которую надо за это платить, и может ли больная ее себе позволить. Позволение для гертика означает ограничение действия лекарства. 6 нормальных часов в сутки вместо 16. И все это она может с легким сердцем и спокойной совестью себе позволить при условии, что без лечения вообще становится неспособной к любой активности. То, что может позволить себе Марта, более спорно, так как в плату входят постоянные галлюцинации или делирий, перенос из реального мира, этой юдоли слез и воздыханий, к бесконечно множащимся нелепым ложным мирам, полным романтических, причудливых, но временами и пугающих иллюзий. Она замужем, она беременна, она рожает робота, она правит королевством кроликов и белых мышек, она в Голливуде, в стране сказок или с братом в Майами. Она ждет выписки, нейрохирургической операции и реинкарнации. Она Богородица, отвергнутая Богом и одержима дюжиной дьяволов. Одержимая, захваченная фантазиями и фантомами, Марта Н больше не покидает этаж. У нее масса других дел. Она не разговаривает и не общается с другими. Она, которая всегда была столь общительной и любезна. Мы надеялись, что Марта Эн сможет вязать или шить. Когда-то она гордилась своим рукоделием. В ответ на наши попытки она отвечает. «Разве вы не видите, что я шью?» С ужасом видишь при этом, что ее руки действительно находятся в непрестанном сложном движении, имитируя шитье с воображаемой иглой и ниткой. «Смотрите, какое ладное покрывало я шила сегодня для вас», — заявила она однажды. Или «Смотрите, какой чудный дракон, а это единорог в загоне». Она проводит пальцем по невидимому контуру и протягивает мне призрачную вещицу. Я не знаю, то ли поддержать эту вежливую и грациозную пантомиму, то ли сказать «оставьте Марта, вы же понимаете, что здесь ничего нет». Дело в том, что она знает и не знает одновременно. Ведет двойную бухгалтерию. Марта Н. всегда узнает меня. Знает, какое сегодня число. Она здравомыслящая и правильно ориентированная, чего вряд ли можно ожидать при органическом бреде. Кроме того сохраняет ясные воспоминания о своих переменчивых фантазиях. В этом Марта Энн абсолютно не похожа на Гертика, например, которая совершенно не помнила содержание своего острого бреда в 1970 году. Возможно, это и не делирий. Может, она просто обезумела, сошла с ума. Снова и снова перед врачами встает дилемма в отношении не только хорошего, но и плохого в состоянии этих пациентов – Так Эстер и в своем дневнике выражает мнение всех. В чем тут дело? В лекарстве, которое я сейчас принимаю, или в состоянии моего разума? Марта, в частности, настоящий адепт, старый волк в диссоциации. У нее был ежегодный пасхальный психоз каждый год в течение 30 лет до того, как она начала принимать леводопу. И в этом она проявила недюжинный артистический и сценический талант, сложный вид сложного контроля в период появления видений, вызванных леводопой в марте 1970 года, которые были столь причудливыми, столь сверхъестественными или бедонозными для нее. Что же происходит с ней теперь? Можем ли мы считать этот галлюциноз реакцией на лекарства? Или больная просто сдалась своему почти пожизненному, эротизированному, демонизированному, религиозному безумию. По крайней мере, у нас был один, но очень важный ключ – намек. После смерти ее родителей в 1951 году состояние мисс Н внезапно и резко ухудшилось. Наступило злокачественное опустошение, потребовавшее госпитализации в 1954 году. Но я забыл упомянуть о брате, пьянице и тунеядце, которого Марта очень любила, он был дорог ее сердцу. Со смертью родителей с поступления Марты в Маунт-Кармель брат остался единственной глубокой искренней привязанностью, которая продолжала в какой-то степени связывать Марту с эмоциональной реальностью. Без него она почувствовала себя покинутой и одинокой, хотя никогда вслух не признавалась в этом. В течение 1974 года, в тот год, когда Марта получала Монтадин, брат часто навещал ее, но эти посещения очень тревожили и беспокоили больную. Брат постарел, был болен, и после долгих колебаний, каким была подвержена и его сестра, Все же решил уехать во Флориду. Марта буквально разрывалась от горя. Она от души желала добра своему брату, но ей была невыносима разлука с ним. Он уехал во Флориду и вскоре умер. Когда ее известили об этом, она сделала вид, будто не поняла, о чем идет речь, и не дала на это никакого внятного ответа. Вероятно, не смогла признать факт смерти брата. Ретроспективно, мне кажется, с того момента она в каком-то смысле стала страдать действительно безнадежным безумием. Непонимание и неприятие утраты, ее полное отрицание, было очень наглядно продемонстрировано ее же фантазиями. Она спускалась в кресле в холл с маленьким чемоданчиком в руках и говорила «Пока, пока всем». «Я уезжаю во Флориду. Я буду жить там с братом. Я буду вам всем писать». Позже она отказывалась выходить со своего этажа, а когда ее принуждали, к этому резко отвечала. «Я ведь уезжаю. Разве вы не видите? Я с минуты на минуту жду междугороднего звонка из Флориды». Ее жизнь превратилась в непрерывное ожидание, ожидание переезда во Флориду и воссоединения с братом. При таком грубом отрицании реальности, так, во всяком случае, оно представляется мне ретроспективно, Марта вообще теряла всякую связь с действительностью. Этот мир стал полностью бесполезным для нее, как вся подлунная сфера, отчужденная и одинокая здесь и сейчас. Она оставила эту муку и отправилась блуждать по причудливым лунатическим просторам своих фантазий. Я так и не понял, да и никто из нас не понял, что нам говорить и что делать. Должны ли мы отменить Амантадин и оставить больную без функций? Мы попробовали это сделать на период шесть месяцев. В результате она впала в состояние более глубокого паркинсонизма, но не оставила свои странные идеи. Должны ли мы принудить ее покинуть отделение? заставить выйти в общество и отправить в швейную мастерскую, столкнуть ее с грубым, как испитое лицо ломового извозчика миром. Или нам лучше принять нынешнюю ситуацию и оставить ее восторженно блуждающей в потустороннем мире мечтаний. Возможно, не наше дело выбирать. Возможно, здесь нет больше никакого выбора. Так же, как с «Розой Р. Все заканчивается загадкой. В сентябре 1981 года, написав выше приведенные строки, Я вернулся в Нью-Йорк и отменил лекарственное лечение Марты. Ее психоз мгновенно прекратился, хотя, точнее было бы сказать, прекратила работать ее воображение. Она не только впала в глубокий паркинсонизм, но стала несчастной и покинутой. К маске паркинсонизма добавилась маска отчаянию. Теперь она едва могла говорить, но то, что говорила, заставляло меня содрогаться. «Вы отняли у меня фантазии», — сказала она. «И я осталась нищим». Это живо напомнило мне Роланде Пэй о том, что было, когда он утратил волю к жизни. С каждым днем Марта выглядела все более опустошенной, более призрачной, смотрела на нас с пустыми невидящими глазами. 12 октября... Она умерла. Может быть, это я убил ее, отменив медикаментозное лечение, отняв у больной ее фантазии, которые были, вероятно, тем единственным, что оставило ей жизнь. Ида Т. Ида Т, оставаясь решительно пробужденной, постепенно теряла почву под ногами, несмотря на продолжение лечения леводопой. Несмотря на изменения дозы, несмотря на каникулы и так далее. Невероятная свобода и плавность движений, которые появились после первого назначения лекарства в 1969 году, так и не вернулись к ней. Больная постепенно снова стала жертвой ригидности и двигательной блокады. В остальном мы не наблюдали ухудшения. Ида оставалась жизнерадостной и полной добрых чувств последние годы жизни, проявляя свой уникальный характер. Ее очень любили в Маунт-Кармеле. В 1977 году у нее развился быстротекущий рак, и она стремительно потеряла в весе 200 фунтов, около 92 килограмм. Она выглядела в то время как огромный умирающий кит. Ида Т. понимала, что умирает, была бодродухом и примирилась с судьбой. Когда я разговаривал с ней за два дня до смерти, она сказала, «Благодарю Бога за допи. Последние годы были самыми лучшими». Аарон Э. Я закончил главу об Аароне Э на оптимистической ноте с надеждой. За последние 10 месяцев он достиг реального и полезного равновесия и, возможно, будет находиться стабильно в таком состоянии неопределенное время. Надежды оказались ложными. И теперь я понимаю, что это произошло благодаря фундаментальной разнице между пост расстройствами и обычной болезнью Паркинсона. Первые исключительно, или, по крайней мере, часто статичны. Поэтому какая-то степень равновесия может быть достигнута, и в будущем такое равновесие действительно может поддерживаться неопределенно долгое время. Так было со многими пациентами в Маунт-Кармеле. Мириам Х — типичный пример такого исхода. Напротив, болезнь Паркинсона всегда прогрессирует, и это произошло с Ароном Э. Прогрессирование болезни, уже довольно запущенной в момент его поступления в госпиталь. В самом начале, в 1969 году, помимо большинства наших постэнцефалитических больных, я назначил по 30 больным с далеко зашедшей болезнью Паркинсона. Теперь, 12 лет спустя, все больные второй группы умерли, в то время как большое число постэнцефалитических больных живы и хорошо себя чувствуют. Состояние Аарона-Э ухудшилось с 1972 года или, если учесть основное заболевание, начало ухудшаться с самого начала, с 1962 года. Его реакция на прием леводопы, он был совершенно беспомощен без этого лекарства, становилась все слабее и короче с каждым годом. И каждые несколько месяцев мы были вынуждены прерывать лечение на короткое время, чтобы восстановить реакцию на лекарство. Настроение и моральный дух больного оставались очень высокими. Не было рецидивов в состоянии до приема леводопы и депрессии. Он оставался активным, насколько это было в его силах, и это состояние сохранялось почти до самого конца. Он чудесно оживлялся во время поездок домой по выходным. К счастью, у него были крепкие сын и внук, которые могли сажать его в машину, когда он перестал самостоятельно ходить. К 1976 году инвалидность больного усугубилась. Он начал худеть и терять силы на фоне ухудшения состояния, вызванного безжалостным прогрессированием паркинсонизма. Но в конечном счете не паркинсонизм стал причиной его смерти. Он никогда не является непосредственной причиной смерти. У больного развился быстро прогрессирующий рак предстательной железы. Была выполнена операция, но рак метастазировал и быстро развелась уремия. Больной умер в ясном сознании и, сохраняя полное спокойствие, в начале 1977 года. Джордж В. Джордж, в отличие от других пациентов, описанных в пробуждениях, не был госпитализирован, поскольку страдал доброкачественной, медленно прогрессирующей болезнью Паркинсона. В 1972 году он переехал во Флориду, где сохранял активность, принимая Леводопу, до 1979 года. Периодически он присылал мне письма с описаниями хода болезни и, по случаю, один раз заглянул в Маунт-Кармель, чтобы навестить меня. «В последние два года мы не встречались и не переписывались, поэтому я не могу дать полного отчета по этому случаю». Если мне будет позволено высказать свою профессиональную догадку, основанную на опыте работы с другими пациентами, я бы сказал, что этот больной до сих пор достаточно активен, способен передвигаться обслуживать себя и до сих пор получает несомненную пользу от приема леводопы, хотя, как и Аарон, страдает болезнью Паркинсона с 1962 года. Заболевание Джорджа развивалось медленнее и носило более доброкачественную форму, чем у Аарона. Нам абсолютно неизвестна причина такой разницы в проявлениях болезни у разных людей. И, что еще важнее, он никогда не находился в госпитале. По причинам, которые пока не вполне ясны, хотя многие из них совершенно очевидны, больные с болезнью Паркинсона очень плохо переносят госпитализацию и пребывание в больнице, в то время как постенцефалитические больные, напротив, могут очень хорошо переносить длительное пребывание в больнице. Мы наблюдали это в Маунт Кармеле. То же самое наблюдается в Хайлендском госпитале, как говорил мне доктор Шарко. Кажется, это... Универсальное явление. Сессил М. Сессил М. страдает постанцефалитическими расстройствами. Но, как и Джордж, лечится амбулаторно. Я поместил его историю в пробуждение из личной симпатии, поскольку он не был моим пациентом, но наблюдался в Лондоне у моего отца. Я чувствовал, что должен рассказать его историю в пробуждениях именно потому, что он не лежал в госпитале и не был инвалидом и был таким образом типичным представителем тысяч литических больных, ведущих полноценную, активную и почти нормальную жизнь, несмотря на выраженные расстройства. В конечном счете это возможно именно потому, что их расстройства носят статичный характер. Так, если они пережили 30 сороковые -40 40-е годы, то способны пережить и настоящее время. К счастью, именно такой случай является собой Сесил М., Сесил М. остается бодрым, энергичным и независимым и сейчас, в 1981 году. Сам себя обслуживает, ведет активный образ жизни и даже водит машину. С возрастом он начал жаловаться на замедленность движения и боли в суставах, но у него практически отсутствует прогрессирование паркинсонизма. Кроме того, Сесил изменил свое отношение к приему Леводопы. В 1979 году он сказал, «Сначала эффект лекарства был очень приятным, но потом от него было больше неприятностей, чем пользы. Я прекрасно могу обойтись и без него». Это верно, но лишь отчасти, так как Сесил чувствует себя лучше, если все же принимает минимальную дозу лекарства. В частности, он принимает синемет – половину маленькой таблетки дважды в день. Другие паркинсоники могут принимать в 10 раз большую дозу, но Сесил М. находит, что эта доза идеально ему подходит. Если он начинает принимать большую дозу, у него немедленно начинаются спазмы жевательной мускулатуры или тризм. Если принимает меньше, усугубляются проявления паркинсонизма. К великому счастью, Сесил М. может находить равновесие, может сам титровать дозу и избегать осложнений. Он не желает, не ищет драматичного пробуждения и не нуждается в нем. Он доволен скромным эффектом скромной дозы подходящего лекарства. Сесил чувствует себя превосходно, состояние его вполне удовлетворительное, и я не вижу причин, которые помешали бы ему сохранить эту стабильность до конца дней. Леонард Л. И напоследок наш пациент Леонард Л. Во время последней, одиннадцатой попытки испробовать очередное лекарственное лечение, на этот раз Амантадином, в марте 1972 года, Леонард сказал, «Довольно, с меня достаточно лекарств. Большего вы для меня сделать не можете». А немного позже, как раз перед тем, как я написал его историю в «Пробуждениях», он сказал, «Теперь я полностью принимаю свое положение». Я многому научился за последние три года и теперь остаюсь самим собой, а вы можете оставить себе Леводопу. Мы согласились с его решением и воздерживались от назначения лекарств два года. За это время больной полностью вернулся в свое прежнее состояние, каким оно было до начала приема леводопа и, похоже, достиг элегической отстраненности ума. Это случилось, выстукивал он на машинке, так как не мог говорить. «Все идет так, как должно идти. Все кончено. Я ни о чем не сожалею. Это судьба, фатум». Но одновременно со смирением нарастало и другое чувство. Все же больной не смог до конца смириться. Он приходил в ярость, принимался молить судьбу о снисхождении. Он рассчитывал, что судьба может оказаться к нему не столь беспощадной, ну хоть немного милостивой. Он молился, словами молитвы Йом-Кипур, о том, чтобы суровый приговор был отменен или хотя бы смягчен. Он глубоко задумывался о природе милости, размышляя, может ли она превзойти, не впадая в отступничество, фиксированные раз и навсегда данные рамки законов судьбы. Размышлял и о природе закона и фатума. Что такое судьба? Закономерность или высший промысел? Так он однажды напечатал на своей машинке. Если он рассматривал судьбу как некую закономерность, то считал ее естественной и легко принимал. Но если рассматривал судьбу как чей-то промысел, то есть как чисто моральный закон, ему было трудно смириться и поверить, что такова воля мудрого Бога, а не беспричинная жестокость преступного инфантильного башка. Много думал он и об искушении судьбы. «Не есть ли это искушение судьбы?» — печатал он. «Снова попробовать Леводопу». Он без конца обдумывал это, так и не придя к окончательному решению. Однако после замечательного и неожиданного ответа Гертика, когда и назначили Леводопу после четырехлетнего перерыва, Леонард Л решил, наконец, если изменилась судьба Герти, то, вероятно, и его собственный фатум повернется к нему лицом. Увы, Чудо произошло только с Гертика, но не с Леонардом Л. Для него по прошествии пяти лет ситуация не изменилась. В сентябре 1974 года, как и в сентябре 1969, он продемонстрировал такую же интенсивную и некоординированную чувствительность к леводопе, а ответ на лекарство снова оказался абсолютно патологическим. Невыносимый тик, напряжение и блокады мышления. Безнадежно печатал он в то время. «Абсолютно безнадежно. Это действительно конец строки». Он посоветовался с матерью, большинство решений они принимали вместе, и попросил снова испытать Амантадин. «Мне едва ли будет хуже», — писал он, — «но от него была хоть какая-то польза раньше». Годы с 1974 по 1980 были точным повторением лет с 1969 по 1972. Мы бесчетное число раз пытались назначить больному амантадин. Сначала эффект был благоприятным, но потом эффективность лекарства быстро убывала. Средняя продолжительность цикла лечения составляла 6 недель. Сначала больной становился бодрее, происходило отчетливое пробуждение и уменьшение проявления паркинсонизма, хотя в лучшем случае восстанавливалась лишь шепотная речь, и при этом больной оставался тяжелейшим инвалидом. Через 2-4 недели добавились внезапные конвульсивные тики и подергивания. Наблюдались также внезапная спутанность сознания и блокада мышления. При этом начинался бешеный нестагм на фоне сильного расширения зрачков. Когда это случалось, лекарство приходилось отменять, и больной снова проваливался в бездонную пропасть паркинсонизма и состояние близкого к ступору. Чувствовалось, что есть совершеннейшая абсолютная линия здоровья или потенциальной нормы, тончайшая, ненадежная, как канат, натянутый над пропастью, по обе стороны которого пропасти ступора или безумия. Я испытывал это чувство, наблюдая почти всех больных, у которых после первого благоприятного ответа терялась большая часть этого промежуточного плацдарма. Происходило сужение потенциала нормы, И их начинало бросать от одного полюса бытия или небытия к другому. Только в 1977 году, впервые и наиболее ярко, именно у Леонардо Эл я смог найти объективное подтверждение этой мысли. Это стало возможным благодаря применению ЭЭГ, регистрации электрической активности головного мозга в различных состояниях и на различных стадиях этих состояний. У всех пациентов я обнаруживал типичную своеобразную триаду или, если угодно, триптих. Исключительно медленная активность в отсутствии лекарственного лечения. Возбуждение и часто судорожная активность с перевозбуждением на фоне приема лекарства. А между этими состояниями узкая полоса относительно нормальной активности между широкими областями патологической электрической активности. Эта триада была поразительно хорошо видна на энцефалограммах Леонардо Л в его ответах на амантадин. Этот узкий диапазон становится все уже и уже, до тех пор, пока почти не исчезает. Мы наблюдали это клинически, видели на картине электрической активности головного мозга. С ужасом мы снова и снова наблюдали картину Леонардо Л. Состояние его было ужасным, как на фоне лечения, так и без такового. «Вы не думаете, — шептал он, — что мои рецепторы просто вымерли? Я не понимаю, лечение то ли исцеляет их, то ли убивает». Те, кто видел документальный фильм «Пробуждение», помнят Леонардо Эл как человека с москообразным лицом, неподвижного и едва способного к членораздельной речи. Однако всем запомнилось его круглое, свежее лицо, излучающее физическое здоровье, Леонард Тел гораздо моложе своих 52 лет. Он сохранял физическое здоровье и внешнее впечатление здоровья приблизительно до 1977 -го года. После этого, на фоне невыносимого действия медикаментов с одной стороны и на фоне трагического ухудшения положения с медсестрами и другим персоналом, а также ухудшения качества ухода за пациентами с другой, Леонард начал терять в весе, слабеть, давиться и поперхиваться пищей. У него несколько раз были пневмонии, мочевые инфекции, и, что хуже всего, появились поражения кожи. К 1978 году это был истощенный больной человек, постепенно умирающий и прекрасно это сознающий. Его перевели в палату интенсивного наблюдения госпиталя Маунт Кармель в отчаянной последней попытке спасти здоровье и жизнь. Но пролежни становились все глубже, причиняя невыносимую боль, вызывая лихорадку, сепсис и распад жизненно необходимых больному белков. До этого времени, если Леонард впадал в неистовство, то это было неистовое желание жить. Это была жизнь как воплощенная ярость, яростная тяга к жизни. Начиная с 1978 года, по мере того, как пациент все больше страдал и обессиливал, Эта страстная тяга к жизни, воля к жизни, все больше подрывалась и становилась все слабее. И его разум дал согласие на ослабление воли. Какой во всем этом смысл напечатал он в 1980 году? Это боль и гной, гной и боль. Нет смысла дальше жить, это не жизнь. К концу 1980 года Амантадин совершенно перестал работать, или лучше сказать, начал приносить только вред, производя одни лишь патологические эффекты. В начале 1981 года, после длительных обсуждений и дискуссий, чувствуя, что ставка является жизнь больного, что надо использовать любой шанс, мы решили снова назначить больному леводопу. Теперь, повинуясь какому-то чрезвычайному и парадоксальному капризу судьбы, Левадопа заработала впервые за 12 лет. Леонард внезапно почувствовал прилив сил. К нему вернулся громкий голос, вернулась его ярость. Но то была ярость отчаяния. Я как раз находился в клинике, когда мне позвонил санитар и сказал, что Леонард приехал. Охваченный изумлением и страхом, я бросился в палату больного. Он кричал громким, вновь обретенным голосом, выплескивая все свое душевное отчаяние. «Будь все проклято!» «Чертова Леводопа! Чертого чуда! Посмотрите на меня! Я же разваливаюсь на части! Я умираю! Я уже почти умер! А теперь вы решили воскресить меня Леводопой!» «Это вонючее чудо! Это непристойно! Это хуже, чем воскресение Лазаря! Ради Христа прекратите все это и дайте мне умереть в мире!» Конечно, я отменил лекарство и предоставил болезнь ее естественному течению. Леонард немедленно впал в недвижимое безмолвие, не выказывая внешних признаков жизни. Я не имел ни малейшего представления о том, что происходит в его душе, но чувствовал, что он в сознании и думает о вечных вещах. Он казался очень собранным и готовым. Я вспомнил о том, как собирался Дон, готовясь к смерти. Я часто присаживался у его постели и всматривался в умиротворенное лицо. Смерть, когда она пришла к Леонарду, была милостива и незаметна. Он испустил дух с желанием, радостно оставляя свое бедное тело которое столько лет было его чистилищем 24 июня 1981 года дорогая миссис Ал, я пытался но безуспешно дозвониться вам по телефону узнав о смерти леонардо надеюсь что вы получите это письмо я был глубоко опечален И хотя он был тяжело болен в течение столь длительного времени, так же глубоко потрясен, услышав о его кончине. Моя первая мысль была о вас, кто питал его, давал ему жизнь во всех возможных смыслах все эти долгие годы. Мне кажется, недостаточно говорить, что я испытываю по отношению к вам глубочайшую симпатию. Но в конце концов это единственное, что один человек может сказать другому. Я всего лишь пару раз встречался с братом Леонардо, но, надеюсь, вы передадите мое глубокое соболезнование и ему. Только по прошествии лет начинаешь видеть жизненные ситуации в должной перспективе и в нужном ракурсе. И я вдруг осознал, что знал Леонардо и вас целых пятнадцать лет, достаточно большой срок в жизни любого человека». Еще в 1966 году я понял, а впоследствии осознал это сильнее и глубже, каким замечательным человеком был Леонард, каким мужеством и чувством юмора он обладал перед лицом практически пожизненной, разрывающей сердце болезни. Я попытался придать этим чувствам форму, когда писал о нем в «Пробуждениях», но сознавал, насколько мои слова неадекватны и отрывочны. Возможно, вы оцените эту неадекватность глубже, чем я, так как именно вы были для него ангелом-хранителем. Возможно, это стало мне ясно только по прошествии лет. Он был одним из немногих пациентов, кто показал мне, что такое человек. Что означает пережить такую болезнь и такой страшный жребий судьбы и остаться человеком. Я не забуду и не позволю забыть другим. Урок, который Леонард преподал мне. Меня глубоко тронула ваша преданность. Он никогда не выжил бы, особенно в последние годы, если бы вы не давали ему кровь и смысл жизни. Вы одна из самых отважных женщин, каких я когда-либо знал. Теперь Леонарда нет с нами. Это большая потеря и большое горе. Образовалась зияющая пустота там, где была великая любовь. Но я надеюсь и молю Бога о том, чтобы впереди у вас были годы счастливой и полной жизни. В вас столько жизненной силы, что вы просто обязаны прожить до ста лет. Надеюсь, Бог будет милостив к вам, благословит вас в это тяжкое время, даст успокоение в вашей потери и добрый и сладкий зрелый вечер жизни, который предстоит вам. Примите мое глубочайшее сочувствие и искренние пожелания. Оливер Сакс. «Дорогой доктор Сакс, мой сын и я хотим от всего сердца поблагодарить вас за столь выразительное соболезнующее письмо. Да, Леонард был мужественным человеком, и даже более того. Его уход оставил глубокую зияющую пустоту в моей душе и в моей жизни. Я не знаю, как буду жить без него». С тех пор, как он ушел от нас, я не перестаю плакать. Я очень люблю его. И не знаю, как буду строить жизнь для себя после того, как я столько лет была так близка с ним. У меня никогда не было близких друзей. Я не умел их заводить. Да теперь я уже не знаю, как это делается. И мне нет нужды в этом в моем возрасте, 83 года. Так что сами видите, дорогой друг, что для меня все потеряно. Я — ничто, и не испытываю более никаких желаний. Мне просто ничего больше не нужно. Я люблю моего второго сына и его семью, но Леонард всегда занимал особое место в моей душе и в моем сердце. Еще раз благодарю вас за сердечное и теплое письмо и надеюсь, что у вас будет шанс позвонить мне. Тина Л